Глава 7. Пришел в себя через минут десять, когда уже смог нормально стоять и дышать. Хотел уже уйти из гримерки, но заметил за ширмой мобильник. На чехле красовалась буква «Ю». И я улыбнулся и разблокировал, с удивлением отмечая, что пароля нет. Набрал свой номер и, дождавшись, когда в кармане раздастся вибрация, скинул, удаляя исходящий. «Ну, вот ты и попалась, Юля» вернул телефон на место и вышел за дверь гримерки, двигаясь в сторону кабинета Никиты. Там, как и ожидалось, я встретил обеих девушек, которые внимательно слушали, что говорит начальник. «О, Макс, заходи!» Он бросил последний взгляд в сторону подчиненных и, кивнув им, отпуская, обратился ко мне. «Жека уже рассказала о ваших планах, так что все в ажуре». Юля выскочила из кабинета, как ошпаренная, зато Лида зазывно мне улыбнулась и я поймал себя на мысли, что у нее беспонтовая улыбка. «Только не забудьте, что Лида сегодня гвоздь программы и не может задерживаться у вас дольше часа. Уложитесь!» «Постараемся». Хотя не был уверен, что у меня вообще встанет после того, как по мне проехался каток по имени Сучка Юля. Никита протянул мне услужливо налитый до этого стакан с вермутом и, ацелютовав мне своим, произнес тост. «За милых дам!» Мы выпили, и я перешел к истинной цели своего визита. «Слушай, Ник...» Покрутил в пальцах стакан, в котором все еще плескался алкоголь. «Где ты откопал эту новенькую?» Никита, понимающе улыбнулся и, хохотнув, заговорил. Ха, я уже наслышан об инциденте в зале. Но прости, брат, ее пока трогать нельзя». Он залпом допил остаток напитка и поморщился. «Я сам решил к ней подкатить» поэтому спускаю с рук ее воебонно и наказал охране, чтобы не давали никому лапать новенькую. Услышав сорвавшийся с моих губ мат, друг расхохотался. Но я она ещё не в курсе, что в нашем заведении стриптизерши подрабатывают с клиентами, иначе не осталось бы тут работать. Насчет того, в курсе ли она, я готов был поспорить, но слова Никиты, что сам решил подкатить к Юле, вызвали внутри бурю возмущения, которую я тут же попытался подавить. Ладно. Пожал плечами, изображая скуку, хотя внутри все клокотало от... Нет, просто показалось. Пойду, потороплюсь с Лидой. Допил остатки вермута и, пожав руку другу, покинул его кабинет.